220. Воскресные школы, ивритские школы, Талмуд-Тора, дневные школы, Ешива. То было лучшее из всех времен, то было наихудшее время. Эти часто цитируемые слова Диккенса о Европе 18 века можно легко применить к нашим дням, если иметь в виду состояние еврейской образованности в США. Никогда еще так много молодых людей еврейской национальности не оставались вообще без еврейского образования. И никогда еще так много молодых евреев не получали столь строгого еврейского воспитания. Школы, где еврейских детей учат их религии, языку и истории, делятся на несколько категорий. Самые поверхностные знания дают воскресные школы. Они обычно действуют при синагогах утром по воскресным дням. Ученики проводят здесь один от одного до трех часов в неделю. воскресные школы страдают от извечной проблемы обилия предметов, которые нужно усвоить, чтобы получить минимальное еврейское образование. Библия, Талмуд, Иврит, еврейское право, философия, история. В итоге выпускники большинства воскресных школ получают лишь очень поверхностное представление о библейской истории, и многих ритуалах, молитвах и способны с трудом запинаясь читать на иврите, обычно не понимая смысла текста. Школы, известные как Талмуд Тора, отличаются от воскресных школ прежде всего большим числом учебных часов. Они также действуют при синагогах, ученики учатся здесь два или три раза в неделю, занимаясь По 6 часов в день Талмуд-Тара обычно после обеда или рано вечером, после того, как заканчиваются занятия в светских школах. Именно это породило серьезные проблемы. Многие ученики приходят в Талмуд-Тара уже уставшими после полного дня занятий в обычной школе. И не очень-то горят желанием посвятить учебе еще несколько часов добавок родители считают занятия в Талмуд-Таре менее важными, чем светской школе. Это не остается тайной и для детей, посещающих Талмуд-Тара, в основном для подготовки к своей бармицве или батмицве. и большинство синагог не разрешают тем, кто не посещал Талмуд-Тара, праздновать совершеннолетие в еврейской общине. В итоге посещаемость почти во всех школах этого типа резко падает после того, как ребенок отпраздновал свое совершеннолетие. Тем не менее, именно в Талмуд-Торе получили религиозное образование большинство евреев США. В последние годы несостоятельность воскресных школ и школ талмуд широко признали и те родители, кто хочет дать детям более глубокие знания иудаизма. Они стараются послать своих детей в дневные школы. Начальные и средние школы обычного типа, с полной учебной нагрузкой, где ученики приблизительно половину времени учатся изучают еврейские предметы, а другую половину уделяют общеобразовательным дисциплинам. В последние годы стал заметен рост таких школ. Свыше 93% еврейских дневных школ в США открыты после 1940 года. Еще до недавнего времени дневные школы ассоциировались исключительно с ортодоксальным иудаизмом. Сейчас возникли десятки консервативных дневных школ, известных как Шломо Шехтер Скулз, Шехтер был основателем консервативного иудаизма в США, совсем недавно изменили свое отношение к дневным школам и реформистам. Раньше они опасались, что дневные школы отделяют американских евреев от их нееврейских соседей и помешают им в интеграции в американское общество. Сейчас реформистские дневные школы действуют во многих крупных городах США. В Лос-Анджелесе в школе Стефан свайс Вайс Синагог занимается работой, более 600 учеников. Однако большинство евреев предпочитают посылать детей в ортодоксальные дневные школы. Увеличение число дневных школ в США в основном происходит усилиями ортодоксальных родителей и педагогов. Сегодня фактически каждый город США с еврейским населением свыше 5000 человек имеет по меньшей мере одну дневную школу. Хотя многие дневные школы именуются ешивами, например крупнейшая в сша дневная школа ишива флэт будешь в бруклине нью-йорк само это слово прежде относилось лишь к тем еврейским школам где специально изучался Талмуд. все ишивы прежде были ортодоксальными заведениями с учащимися мужского пола неалое возраста бармивы самая либеральнаяе изеши в сша это ишива университет чьи студенты сочетают изучение светских предметов с традиционным еврейским образованием по многим более традиционных ортодоксальных учебных заведениях, коса смотрят на изучение общеобразовательных предметов, если вообще их не запрещают. Самая известная ишива правого направления это Лейквуд-Яшива, расположенная в Лейквуде, штат Нью-Джерси, где свыше 800 мужчин от 13 лет до зрелого возраста ежедневно изучают Талмуд. Некоторые студенты занимаются в яшиве несколько лет, а затем покидают ее, чтобы изучать, значит светскую карьеру. Другие застревают в яшивах лет на 10-15, Решим традиционных ешив довольно строг. Считается, что их студенты должны заниматься по 10 и более часов в день. Основной предмет, изучаемый в большинстве ешив, это талмуд и комментарии к нему. Сегодня в США и в Израиле действуют ешивы с повышенным курсом обучения. Количество учеников, занимающихся по им программам, намного превосходит ешивы Восточной Европы 19 начала 20 веков.